«Сколько же раз?» «Два раза». «А за завтраком?» «Это не еда. Это кашица». 27-го. Ни одного японца не было. Утро ясное и свежее. Ветерок. Не более 15 или 16 градусов тепла. Наши гонялись на шлюпках и заезжали далеко к неудовольствию японцев.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 средний проход к корвету. Переводчики, увидев, что с ними не шутят, тотчас убрались и чаю не пили. Вчера привезли свежие отличные рыбы, охожий на форель и огромный одной стало на тридцать человек. И десятка три пронцев раков вроде ш только большего размера при вкусных. Погода как летняя,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 Но эти раки мне не понравились. Клешней у них нет. И шеи тоже. Именно нет того, что хорошо в раках. Ноги не дурные но крепкие. В середине рака много всякой дряни. Но есть и белое мясо, которым наполнен низ всей чашки.